Через неделю мы прошли долину, которая, словно огромный шрам, рассекала западный горный хребет на две части и вышли кровнее. Здесь начиналась дорога на побережье. Да, именно сюда мы и шли. Долго и медленно, но, увы, ничего не поделаешь. Наступила осень, и погода начала портиться. На горных склонах, оставшихся за нашими спинами, уже виднелись деревья с пожелтевшими листьями. Скоро их сорвет ветром, и они смешаются с грязью под копытами наших лошадей. Пройдет немного времени, и этим золотым ковром будут засыпаны земли предгорья. Еще одно напоминание, что все в этом мире не более чем призрачный мираж, а земля под ногами будет гореть багрянцем, отливать золотом, словно поминальный костер, уходящему в небытие прошлому. Подули западные ветры, которые принесли туманы и дожди. Пусть редкие, но от этого не менее противные. Земля в низинах раскисла и чавкала грязью под копытами лошадей. Но воздух... Какой здесь был воздух? Словно благородный настой и трав. Густой, терпкий и одуряющий сочный. Да, осень – это не конец. Осень лишь обостряет наши чувства и дарит призрачную надежду на нечто большее. На возрождение. Во время последней ночевки я долго изучал карту, оставшуюся от Влада. Если судить по этой, грубо нарисованной схеме, то наш путь пройдет через город Грэньярд. По рассказам Мэдда и Рейнера, это крупный портовый город, лежащий на берегах залива Грен. Отсюда выходят в море множество кораблей. Это и честные купцы, и разбойники, прикидывающиеся купцами. Здесь можно встретить торговцев со всего Аспиранора и товары со всего света. Одно время поговаривали, что-нибудь город Сьорра расположен так удачно, то столицу королевства перенесли бы поближе к Грэньярду. Порт Сьорра меньше размерами и гавань не такая глубокая, как воды залива Грэн. В южном порту купцам приходится терять много времени, чтобы встать под разгрузку и, следовательно, терять деньги. Но Сьорра при всех перечисленных недостатках обладает большим преимуществом. Этот порт не замерзал даже зимой. Когда я показал парням карту, то Мэт несколько минут внимательно ее изучал, а потом сморщился. «Простите, мастер, но она не совсем верна». «Что в ней не так, Мэт? «Нам ведь надо сюда?» Он ткнул пальцем в залив. «Да?» Город Грэньярд расположен южнее, нежели здесь изображено. Тот, кто ею пользовался, редко бывал на восточном побережье, иначе давно бы понял ее неточность и купил новую. А сколько стоит хорошая карта? Понятия не имею, пожал плечами Мэтт. Но знаю, что дорого. Часто цена доходит до двухсот долиноров, сказал Рейнар. Можно купить и за 30! Но это будет нечто похожее на вашу. Значит, нам не обязательно заходить в этот город? Вы совершенно правы, пробурчал Мэтт и ткнул толстым пальцем в пергамент. Мы можем пройти вот здесь и выйти к заливу. Обойдем реку и выиграем почти три дня. Но есть одна проблема. Какая? Если в деревне не найдется фуража, то нашим лошадям не хватит зерна. Да, это проблема. Кстати, а когда сюда встают на зимовку? Еще не скоро. Месяц, а то и полтора. Потом начнутся осенние шторма, и редкий шкипер рискнет выйти в море. Правда, дней через 10 поднимутся цены на провоз товаров. Вы хотите пройти морем до Сьорра? Ты прав. Мудрая мысль, буркнул Мэтт. «Незачем мучить наших лошадок, гоняя по раскисшей грязи. Но для начала надо добраться до этого залива. И выручить одного из моих братьев». «Выручим», — сказал Рейнар. «Мы ведь за этим сюда и пришли», — пожал плечами здоровяк. К вечеру мы догнали одинокую повозку, бредущую в сторону Грэньярда. Этот фургон с белым пологом из парусины тащила худая кляча. Такая тощая, что казалось еще немного, и ее ребра проткнут кожу. На облучке сидел возница, седоватый мужчина лет 60, который настороженно покосился в нашу сторону и словно нечаянно положил руку на меч. «Непростой дед!» Меч хоть и вложен в дешевые ножны, но, судя по рукояти, был изящной работы Учитывая местные цены, никак не меньше сотни долиноров. По серым плащом, застегнутым на груди, виднелась вычищенная кольчуга. «Ох, а не прост, старик!» Этерндар, кивнул я. Этерндар, путники!» — степенно ответил старик. «Не нужна ли вам помощь, уважаемый?» «Слава богам, но, думаю, нет». «Едете в Грэньярд?» «Нет, немного севернее». «Удачной дороги вам и вашим путникам». «И вам тоже». «Ну вот и поговорили». Кивнув на прощение, мы пришпорили лошадей и двинулись дальше. Примерно через час, когда уже начало смеркаться, мы поднялись на холм, и перед нашими глазами раскинулся бесконечный морской простор. Над прибрежными камнями летали чайки, оглашая бесконечные требы морю. Сразу за холмом увидели заброшенный дом. Приземистый, одноэтажный. Задней стены не было видно, она исчезала в склоне. Издали дом напоминал чердачное окно или, если быть точным, люкарну. Он так удачно вписался в окружающий его пейзаж, что можно пройти рядом и не заметить. Стены сложены из камней. На крыше длинная пожухлая трава. Два окна на фасаде были прикрыты ставнями. Одна из творок поддалась влиянию времени и покосилась, держась на изъеденной ржавчиной петле. Рядом полуразвалившийся загон для лошадей. Эдаки огорожены жердями квадрат. Внутри дома было сухо. Одна большая комната с двумя койками, лавкой и колченогим столом. Даже закопченный очаг, сложенный из булыжников, сохранился в приличном состоянии. Рядом с ним лежало несколько поленьев. Судя по толстому слою пыли, покрывавшей предметы, здесь давно никто не останавливался. Перед тем, как входить в дом, Мэт застыл в дверях, приложил руку к груди, поклонился и что-то пробурчал. Рейнер сделал то же самое. Да, знакомая примета. Надо попросить у домового разрешения переночевать. Иначе... В общем, могут быть проблемы. Тем более в этом мире. Пока Мэтт обустраивался и готовил всем ужин, мы с рейнором вычистили лошадей. Неподалеку нашелся ручей, и с водой проблем не было. Из трубы потянулась седая пелена дыма, и сразу стало как-то уютнее. Даже здесь, рядом с домом. А вот и наш невольный попутчик, хмыкнул Рейнер и кивнул в сторону холма. Удивительно, что его Кляча не сдохла раньше. Да, я тоже думал, что она откинет копыта еще на равнине. Фургон подъехал к дому и остановился. Этерндар, кивнул я. Слава богам! Старик слез с повозки и растерянно посмотрел на дом. «Я думаю, что внутри найдется место для всех». «Да, конечно», — хмуро бросил старик, «но... я не один». В этот момент откинулся полог фургона, и на землю спрыгнули две девчушки. «Вот это да!» Мы с Рейнером, не сговариваясь, хмыкнули и расправили плечи. «Ничего себе!» Да это же двойняшки. Очаровательные девушки, дьявол меня раздери, лет 20, не больше. Светловолосые и зеленоглазые. Одеты. Боги мои боги, откуда мне знать? На обоих накинуты тяжелые шерстяные плащи, застегнутые на груди круглой серебряной застежкой. Девушки заметили наши удивленные лица и зашептались. Перекинулись несколькими словами и засмеялись, прикрывая губы ладошками. «Да уж, этот старик или жуткий оптимист, уверовавший в доброту окружающего мира, или выживший из ума болван? Хотя нет, на болвана он не похож. Слишком взгляд умный. Значит, верующий оптимист. Причем верить слепо, если рискнул отправиться в путь с двумя молодыми девушками и без серьезной охраны. Тем более что, судя по плащам, это непростые крестьянки. Хотя, черт их разберет. Хорошо одетые девушки, дорогой меч и кляча, запряженная в фургон. Извините, но картинка у меня не складывается. В этот момент из дома вышел Мэт. Он хмуро посмотрел на прибывших и пророкотал. Эттерндар, путники! Эттерндар! Вместе с гостями в дом ходят боги. Слава богам! Нашего гостя звали Вельд Рейн. Следуя его рассказу, он сопровождает дочерей своего умершего друга. Девушки едут в Грэньер, чтобы заявить о своих правах наследниц на небольшой дом, расположенный в предместе этого города. Кстати, когда он расстегнул плащ, то мы только хмыкнули. Невысок ростом, но коренастый. Плечи хорошо развиты. Кольчуга плотная, с голубоватым отливом стали. Кстати, на его правой руке блеснул массивный серебряный браслет. Шириной около 5 сантиметров. По краям браслета велись две спирали, украшенные чернью. Резной орнамент, напоминающий кельтские мотивы и какой-то символ с инкрустацией из черных и красных камней. Я не ювелир, но кажется, это гранаты. В общем, ничего особенного. Но Мэт, когда заметил это украшение, то удивленно дернул бровью. Редкий случай, учитывая его вечную невозмутимость. Он ничего не сказал, только головой покачал. Когда мы закончили трапезничать, то все мужчины поднялись и вышли на улицу, чтобы предоставить женщинам время приготовиться к отдыху. «Вы смелый человек, Вельд!» — покачал головой Рейнер. «Пускаться в путь без охраны в компании таких прекрасных женщин?» Старик поднял свои серые глаза на Трэмпа, но не успел ответить, как прогремел насмешливый голос Мэдда. «Простите этого юнца, Вэльд!» «За что же?» «Современная молодежь многого не знает и не помнит», – бурчал Мэдд. «Поэтому они живут меньше и умирают скучнее». «Вы слишком суровы!» — улыбнулся старик. «Вэльд Рейн?» «Да, мой юный друг!» — кивнул старик. «Раздери меня, дьявол!» — пролепетал Рейнер. «Зачем же так строго?» Мне ничего не оставалось, как только стоять и удивленно хлопать глазами. «Кто же этот старик?» Все оказалось и просто... И одновременно очень непросто. Вельт Рейн один из опальных норров, изгнанных королем со своих земель. Да, и такое бывает. Старика выгнали, будто старого сторожевого пса. Он всю свою долгую жизнь защищал нынешнего короля Геральда Третьего. Уцелев на войне, не смог выжить среди дворцовых интриг. Его обвинили в какой-то несуразной ереси, отобрали городок Рейн, расположенный неподалеку от столицы, и отправили на все четыре стороны. Заслуженный старик. Начал карьеру еще при короле Геральде II, Дослужился до начальника королевской стражи. Первый круг. Лучший из лучших. Глава телохранителей короля, если оперировать привычными нам званиями. За мастерство, признанное лучшими фехтовальщиками королевства, был удостоен звания «Мастер меча» и награжден браслетом. Да, тем самым, который так поразил Медда. Таких браслетов изготовлено всего пять. 5 штук на весь аспиранор. Первый браслет по древней традиции носит король, а остальные достаются лучшим фехтовальщикам королевства. Что интересно, если кто-то решит, что он лучше владеет мечом, чем один из этих мастеров, то ради бога, ты отважен и смел? Подойди и вызови мастера на поединок. Сумеешь победить, и браслет достанется тебе. Да, вы правы. Убить можно и подло. Отравить или предательски ударить в спину. Но что это даст? Это отсроченный смертный приговор. Потому что, надев браслет на руку, Убийца скоро получит вызов от другого мастера и погибнет. Сомнительное, скажу вам, удовольствие. Словно взведенная граната. Никогда не знаешь, когда рванет. Продать? Нет. Никто не купит. А в Аспирануре нет дураков, чтобы связываться с браслетом, изготовленным руками гномов. Кто знает, какие чары наложены на этот кусок серебра? Переплавить? Тоже не получится. Гномы знают в этом толк. Извините, я немного отвлекся. И вот, когда Вельт Рейн остался неудел, то решил отправиться к своему старинному другу. Приехал вовремя. Как раз успел на его похороны. Мало того, две дочери умершего друга вынуждены покинуть дом отца. Его отобрал местный Нор за неуплату налогов. Судя по сбивчивому рассказу, Темная эта история. Скорее всего, Нор пытался подвалить к одной из дочерей и получил отказ. Вот и воспользовался своей властью, отобрал дом. Слава богам, что у покойного была недвижимость и в Грэньерде. Небольшой дом на окраине города. И теперь девушкам ничего не оставалось, как отправиться в путешествие, чтобы заявить о правах наследниц. Опасаясь, что дорога может оказаться слишком опасной, Вельд Рейн решил проводить двойняшек, а заодно и подыскать себе службу в портовом городе. Осенний вечер выдался на удивление теплым. Усыпанное звездами небо не обещало дождя, и поэтому мы решили предоставить дом нашим гостям. Мы прекрасно выспимся у костра на улице. Если пойдет дождь, то ляжем в фургон. Не сахарные, не растаем. Пока парни делились воспоминаниями о войнах и пили вино, я взял плащ и отправился на берег моря. «Да, я не люблю компании. Да, я одиночка. Таким был в нашем мире, и таким останусь в Аспираноре. Я словно волк, изображенный на моем жилете. Аминь!» Так и заснул на берегу моря и прекрасно выспался. Когда первые лучи солнца скользнули по бирюзовой глади моря, я открыл глаза. Открыл, словно и не спал, а так, лежал с закрытыми глазами. Умылся и направился к дому. Мэт, завернувшись в плащ, сладко спал. Костер уже потух, но над ним еще вился слабый дымок. Вельт с Рейнером стояли на некотором отдалении от дома и что-то обсуждали. Судя по двум палкам, выдернутым из ограды, старик давал Рейнару уроки. Работа на мечах всегда красива, если это работа профессионала. «Ты слишком размахиваешь мечом», услышал я голос старика. «Так меня учили». «И что тебе это даст?» «Скорость». «Бред!» «Единственное, что можно таким образом заслужить...» Так это восторженные взгляды женщин. Ты воин или дворцовый хлыщ? Посмотрим! хмыкнул Рейнер и крутанул в руках палку. Старик стоял, спокойно опустив руки. Расслабленно. Заметил, как Рейнер рванул вперед и быстро ударил. Движения Вельда были быстрее. Он парировал удар парня с такой красотой и легкостью, что я даже не заметил. А старик всего лишь придал нужное направление и слегка толкнул. Трэмп покатился к кубарем, а старик улыбнулся и щелкнул пальцами. «Ты умер!» Он сделал шаг вперед, подал Рейнеру руку и помог подняться. «Еще!» – азартно крикнул Трэмп. «Изволь!» Они встали в позицию, причем Рейнор начал осторожно двигаться по кругу. А старик стоял совершенно неподвижно. Провожая парня глазами. Лишь мягко развернулся на ступнях, словно кот, следящий за мышью. Парень переместился еще на четверть круга и резко рванул вперед, чтобы ударить старика наискосок снизу вверх. Удар. Еще одна попытка достать Вельда, но старик скользнул в сторону, с легкостью отбил удар и ткнул парня палкой в грудь. Трэмп опять Упал. Упал но перевернулся через плечо и скачил на ноги. «Ты умер?» «Еще!» «Как вам будет угодно, Рейнар Трэмп!» Старик отсалютовал парню палкой и сделал шаг навстречу. Короткий удар, и он как-то очутился за спиной парня. Обозначил удар по горлу и так толкнул парня, что тот упал на колени. «Ты умер?» «Дьявол!» Ты слишком много размахиваешь мечом. Еще. Изволь. Но запомни одну вещь. Никогда не ввязывайся в пустой бой, наполненный бессмысленными ударами. Что толку бить, если ты знаешь, что удар будет отбит? Надо бить на опережение. Удар сквозь удар. Твой противник лишь думает, а ты уже бьешь навстречу лишая его возможности выполнить задуманное. «Ты понял?» «Я постараюсь». «Даже если Вельд ляжет на землю и поднимет руки, то и тогда у Рейнора нет ни единого шанса», – пророкотал Мэтт. Наш здоровяк уже проснулся и с большим интересом наблюдал за играми больших мальчиков. «После завтрака мы с парнями обсудили наши дела. Фуража для лошадей не хватит. Это уже понятно. Поэтому я принял решение, что Мэт отправится с Вэльдом Рейном в Грэньярд. Заодно и подстрахует старика, чтобы девушки доехали нормально. Их кляча еле ноги волочит. Я выдал Мэтту 20 долиноров и показал на карте место, где мы встретимся. «Да, мастер Серж», – пробурчал он. «Все будет сделано, не беспокойтесь». «Вот и прекрасно» в дорогу. Мы с рейнором взяли лошадей, попрощались со стариком и девушками и отправились на северо-восток. Туда, где в маленькой рыбачьей деревушке находился маленький мальчик с серебряным медальоном на груди. Четыре лошади шли широкой рысью. Иногда они всхрапывали, будто обижались на всадников, сдерживающих их силу и напор. Мы поднялись на высокий холм, заросший деревьями и остановились. Да, карта хоть и не совсем точная, но направление взяли верно. Нашему взгляду открылась широкое плоскогорье, покрытое небольшими рощами и редкими деревьями. На горизонте, в синеватой дымке, виднелись горные отроги восточного хребта. «Дорога», — сказал Рейнар и ткнул пальцем вперед. «Да, ты прав!» – кивнул я. Прямо перед нами виднелась белая извилистая полоска, уходящая на северо-восток. Она мелькала между деревьями, словно змея, ползущая в высокой траве. «Вот туда мы и направимся!» «Если все будет хорошо, то через четыре дня должны быть на месте!» – кивнул Рейнар. Он что-то совсем загрустил. «Видимо, вспомнил уроки старика». Ты о девушках грустишь или о старике? Нет. Думаю о Вэльде. Он горестно махнул рукой. Это такой мастер. Не забегай вперед событиям, Трэмп. Может, еще и будет возможность поучиться. Вы так думаете? Да! Кивнул я. Вы хотите предложить Вельду службу? Улыбнулся Рейнер. Он не пойдет ко мне на службу. Почему? Потому что он слишком долго жил при дворе и наслушался разных историй о моих братьях. Не самых приятных. Жаль. Было видно, что парень искренне огорчен. Я хотел предложить ему роль наставника, но думаю, что он откажется. Почему же? Служить проклятым чужакам? После того, как служил королям? Нет, не думаю. Когда мы остановились на последнюю ночевку перед деревней, то увидели на дороге странника. Он шел пешком, тяжело опираясь на палку, словно каждое движение доставляет ему страдания и боль. Надо заметить, что эта местность не самое оживленное место в аспираноре: Скалистые берега, опасные прибрежные воды, напичканные рифами и мелями, На Плоскогорье мы несколько раз уходили от стаи волков. Нет, это не самое лучшее место для одинокого путешественника, тем более если он идет пешком. Когда человек подошел поближе, то мы его опознали. Это Дюнг, странствующий монах и врачеватель. Его одежда похожа на одежду монахов-францисканцев. Она была забрызгана красной глиной. Подол в двух местах прожжен, а тяжелые и грубые башмаки покрыты толстым слоем грязи и пыли. Через плечо висела тощая сума. Судя по той легкости, с которой она болталась у бедра, он не мог похвастаться большими запасами пищи. Монах увидел нас, сидящих у костра, под раскидистым деревом и остановился. Несколько минут топтался на одном месте, но потом решительно направился к нам. «Эттерндар, путники!» «Эттерндар!» «Слава богам!» «Слава богам!» Хором ответили мы и пригласили монаха присесть и разделить с нами скромную трапезу. Долгополый не стал отказываться и с большим аппетитом разделался с миской каши, двумя кусками вяленого мяса, ломтем хлеба и запил все это кружкой горячего вина. «Откуда вы идете, уважаемый?» «Из гнезда порока и разврата!» Лицо монаха презрительно скривилось, словно он увидел на месте жаркого костра тролля. «Разве есть такие в этой округе?» «Еще бы им не быть!» Дюнг не выдержал и сплюнул. «Если люди забыли о том, что завещено им богами!» Когда он наклонился, я заметил на его ключице синяк. Я бы сказал, очень приличный синяк. Судя по его осторожным движениям, этот синяк не единственный.